Он сидел на колоде и следил за тем, как медленно превращались в пепел угли. Голову он так и не поднял. Сидел долго, пока кто-то не крикнул ему. «Эй, Пашка, ложись, парень, спать! Утро вечера мудренее!» И не обидно усмехнувшись, добавил «Мериканец!» Послышались смешки. Панцирня только глазами сверкнул, но сдержался и не ответил ничего. Глава 16 Отовсюду новости. Вскочив с Топчина до побудки, Виталий побежал на речку купаться. Разовело небо на востоке. От озаренных невидимым солнцем облаков на землю падал розовый клубящийся туман, делая привычную местность неузнаваемой. Ничто не нарушало тишины утра, только щебет птиц разносился вокруг. Пернатые ловцы кружились, ища добычи, улетали, вновь возвращались. Искупавшись, Виталий посидел на берегу, следя за тем, как красный диск солнца выходил из-за горизонта. Пора идти. Дорога пролегала через овсы. Метелки на седоватых стеблях расступались перед Виталием и вновь смыкались, обдавая ноги росяными брызгами. С тропинки, по которой шел Виталий, Тяжело бросился в сторону тучный фазан. Золотистый стрельчатый хвост его волочился шлейфом. Виталий торопливо огляделся, нет ли где-нибудь палки. Однако поле было старое, чищенное. Фазан, тяжело переваливаясь, продирался сквозь овсы, выскочил на опушку, где кончались посевы, и бросился в кустарник. Пронзительно вскрикнула несколько раз фазанья курочка — Виталий погнался за петухом, чуть не наступая ему на волочащийся по земле хвост. В азарте он сорвал с головы фуражку и, что есть силы, кинул вслед фазану. С отчаянным криком напуганный фазан тяжело взлетел вверх, сделал несколько нелепых взмахов крыльями и свалился где-то за кустами. У фуражка а фуражка оказалась в руках девушки, вышедшей из-за кустов на повороте тропинки. Перед Виталием стояла Нина. Озаренная солнцем, коричневая от загара, она была совсем не похожа на ту городскую девушку, память о которой столь бережно хранил Виталий до сих пор. Девушка глянула на него и, не удивившись его появлению, весело сказала, «Вот тебе и раз, Виталий!» Ты чего же шапками кидаешься? Это что, новый способ здороваться? Ошеломленной встречей Виталий пробормотал. Это я в фазана кинул. А фазан где? Виталий показал в сторону, где скрылся фазан. Нина рассмеялась. Эх ты, охотник, не поймал, значит, жар птицу. Пепельные волосы Нины лежали на голове светящейся короной. Крутой лоб, смугло-розовые щеки, яркие губы крепкая статная фигура, высокая грудь все это было и знакомо и незнакомо виталию. Нина изменилась к лучшему она повзрослела и расцвела за те два месяца которые прошли со времени их последнего свидания Что уставился витя не узнаешь Нина протянула руку Ну здравствуй Да тебя трудно узнать произнес Бониворк «Значит, богатой буду. Ты в лагерь идешь? Пошли!» Девушка подхватила его под руку. «Я пешком шла, устала, есть хочу. Пошли быстро!» Так состоялась встреча, которой ждал с душевным трепетом Виталий. Ни одного особенного слова не нашлось у Нины для него. «Да, Нина изменилась». Видно, новые люди, события, жизнь беспокойная, тревожная, заслонили от нее и Виталия, и город, потушив в ее сердце робкий росток чувства, взошедший нежданно и также нежданно увядший. «Ты будто не в духе?» — спросила Нина, бросив на него взгляд. «Жалко, что петуха упустил». Короткий смешок ее, ослепительная улыбка, не таили в себе ничего большего, чем обычная шутка и смех. Она даже не заметила состояние Виталия. Нина пришла не с пустыми руками. Когда Топорков, встретивший ее как родную дочь, усадил в шалаше и принялся угощать, Нина ела, успевая и рассказывать. Топорков останавливал ее. «Да ты поешь толком, птаха! Язык поди, не закостенеет!» потом расскажешь Нина с набитым ртом ответила. «Афанасий Иванович, вы мне не мешайте! Как это я буду молчать, когда у меня ворох новостей? Просто невозможно!» Из рассказа Нины было ясно, что белые концентрировали свои силы на нескольких важнейших участках в районах, прилегающих к прифронтовым. Переформирование их частей заканчивалось. Нине не раз приходилось встречаться и разговаривать с солдатами, у которых на рукаве был нашит зеленый треугольник. Это были мобилизованные. Солдатам земской рати была обещана земля навечно, и кое-кто попался на эту дитереховскую удочку, особенно среди зажиточных крестьян. Листовки с призывом бороться за землю за право имели в деревнях хождение. Недовольствуясь, однако, этим, штабисты дитерихса Предпринимали и другие меры. За обычными воинскими формированиями из мобилизованных были расположены охранные офицерские отряды, вооруженные пулеметами. Расстреливать тех, кто попятится, вот была задача этих отрядов из отборных добровольцев, которым нечего было терять. В некоторых пунктах были организованы ударные части. Они должны были прорвать фронт любой ценой, рассечь части народа революционной армии пробиться в районы Амурского казачества и попытаться поднять там восстание. Виталий внимательно смотрел на Нину. Он видел, как возмужала она, попав в обстановку, где успех дела решала она сама, где ее инициатива и сметка обеспечивали многое. Нина была теперь уже не той увлекающейся гимназисткой, которая когда-то с обожанием глядела на Виталия. Она многое умела и могла сделать». Однако Виталий обратил внимание на то, что Нина делает слишком широкие обобщения и рассказывает о тех местах, в которых физически она не могла быть за время своего рейда в прифронтовую полосу. Это заставило его насторожиться. Как видно, Нина о многом передавала понаслышке, но, увлекаясь, представляла себе это так, как если бы все это видела своими глазами. «Доверчиво», — подумал Виталий. Такого разведчика легко вокруг пальца обвести. Топорков же слушал Нину с восхищением. Он считал ее своей воспитаницей: «Экого мне бог помощничка послал Виталя, а? Сквозь огонь и воду пройдет. Ай да, Нинка!» Пожилой человек, многое видевший на своем веку, он отлично понимал, что далеко не всему в рассказе Нины можно придавать серьезные значения – Но его радовали задор и живость Нины. Нина как бы не обратила внимания на слова командира, но по раскрасневшемуся лицу ее было видно, что похвала Топоркова ей была приятна. Однако ей хотелось услышать одобрение ибо Она обратилась к Виталию. «А ты что скажешь? Есть что сообщить дяде Коле?» «Ну, что я скажу?» — наморщил он лоб. Есть ли все, о чем ты говоришь, результат твоих личных наблюдений...» «То ты молодец, многое сумела увидеть». «А если...» Нина замялась, но потом сказала, «Многое я слышала от других, а то и от третьих лиц. Но ты же сам, Виталий, учил не пренебрегать ничем, запоминать все, сопоставлять и делать выводы». Топорко взял Нину под свою защиту. «Да будет тебе придираться-то, — сказал он Виталию. «Новички, которые в отряд идут, то же самое говорят. У Нины только складнее получается». «Да я думаю, она все-таки побольше видела, чем те, кто в своей норе ховался». «Да я не придираюсь. Только надо предупреждать, что разведчик сам видел и о чем люди сказали. Слухом-то, сам знаешь, вера короткая». Нина простодушно сказала. «Знаешь, Виталий, я так ясно все это представляю, что, кажется, сама видела, ей-богу». «Э, да ты совсем еще девчонка, оказывается», — протянул Топорков, рассмеявшись. Вслед за ним рассмеялись и Виталий с Ниной. Топорков посидел, посидел, подумал. «Видно, считанные дни остались», — сказала Нина. «Во всех отрядах, которые стоят вдоль железных дорог, только и разговору о том, что скоро из Владивостока придут бронепоезда». «Да, судя по всему, недолго ждать», — сказал Виталий. «А какое настроение Нина у белых? Надеются они на успех». «Вот уж чего нет», — «Так нет!» — усмехнулась Нина. «Видала я сама однажды такую сцену в буфете на вокзале. Встретились несколько офицеров из разных полков, видно, старые знакомые. Разговорились, подвыпили, зашумели. И все разговоры о будущем походе. За всех выпили, а потом за поход выпили. И вдруг один другому кукиши показали. На Москву и кукиш. Стали прощаться. Дай бог на миллионке встретиться в кабачке». Вот судите сами об их настроениях». Топорков расхохотался. «Видно, не все, господа офицеры, голову-то потеряли. А остальным мы поможем как-нибудь образумиться».